Сердце мое подпрыгнуло в груди и ухнуло куда-то в желудок. Сказать, что я впал в отчаяние, значит сильно поскромничать. Я был уничтожен. Единственный человек, который должен был дать мне ту самую путеводную нить, способную привести к убийцам жены шотландца, бесследно исчез. выкрутившись из совершенно безнадежного положения. Более того, этот человек видел меня и, вне всякого сомнения, хорошо запомнил. Если принять во внимание тот факт, что Агасан является сотрудником наиболее влиятельной силовой структуры Ичкерии и потерял, по моей милости, двух соратников, страшно даже подумать. Что меня ожидает в самом ближайшем будущем. Вот это ты влип, придурок! В отчаянии заорал я, перекрикивая шум Низвергавшихся в бассейн потоков нечистот, И сползая по поручню лестницы На ржавую решетку площадки. Вот это ты попал, дебил! Блять, о дебил, а! Посидев в полной неподвижности несколько минут, я стряхнул отцепенение и через силу заставил свое аналитическое устройство работать. Да, я с треском провалился, дальше некуда. Но я цел и невредим, головой пока крепко не ударен до полного помрачения сознания, так что можно немного побрыкаться Так-так. собственно деваться мне некуда оба доступных для отступления пути отрезаны напрочь у выхода из коллектора 3000% сидит засада сада и лениво покуривает наблюдая через приборы ночного видения за люком и дожидаясь когда мне взбредет в голову высунуть свою многострадальную задницу прокатиться на лочонке до школьного подвала Бессмысленная трата времени и дыхательной смеси. Единственное место, где из школы можно прошмыгнуть во двор автобазы, место происшествия, на котором я оставил два трупа, наверняка оцеплено усиленным нарядом службы безопасности. Удрать оттуда? но ну, никак не получается. Как я уже говорил выше, в оперативном плане школа никуда не годна, из-за стопроцентно просматривающихся подступов. В гостиницу возвращаться нельзя. Гасан наверняка успел оповестить все задействованные на выводке силы и сообщить мои приметы, увязать их с параметрами Кристофера Вуда для профессионалов расплюнуть. Если я правильно оцениваю обстановку, в данный момент... Эль и его ребята с пристрастием интересуются мадам Лаваль. Куда, чертовой матери, подевался ее бородатый дружок и вообще? А когда, вдобавок ко всему прочему, они решатся произвести полный обыск, то наверняка обнаружат более чем странные записи на кассете в диктофоне «Эдит». Это... Уже будет достаточно конкретный повод для допроса третьей степени. Бедная Эдит, вот это я подставил девчонку. Сволочь ты, Сыч! В сердцах заорал я, и от избытка чувств пнул ногой свою весистую сумку с инвентарем, лежавшую рядом на площадке. Сумка опрокинулась на бок. Из нее вывалились две железяки, универсальные ножницы для резки металла, совместно с разводным ключом, и, проскользнув, хаки-угри между прутьями решетчатого настила, плюхнулись в пенящуюся свободу бассейна. «Ну вот, на тебе подарочек!» Без особых эмоций буркнул я, соображая. Могли бы мне пригодиться эти две полезные вещицы, или уже все, полное безнадега. Порезать вроде бы нечего. Дыхательной смеси все равно не хватит на исследование новых участков, годных для побега из подземного плена. А вот ключ... ключ... стоп! Ну и дурак же ты, Сыч! Одними губами прошептал я, чувствуя, что тотально вспотел от внезапно пришедшей в голову мысли. Трое суток я шастал по этим коммуникациям, не расставаясь с комплектом инвентаря. Без него здесь нечего делать. Я настолько привык пользоваться разводным ключом, открывая разного рода задвижки и откручивая прожавевшие гайки, что перестал обращать на него внимание. Вот и в этот раз, накануне встречи с Гасаном, я чисто автоматически проделал все так, как привык за последние трое суток. Выбравшись из шахты коллектора в соединительный тоннель канализации, ведущий к колодцу под крайней фермой Бесланского моста, я аккуратно прикрыл за собой чугунную крышку и завинтил здоровенную гайку, блокирующую винтовую задвижку. В мои планы не входило пользоваться еще раз этим же маршрутом. Таким образом, выбраться из коллектора без посторонней помощи извне было невозможно. А возможный процент поступления этой самой помощи был... настолько мизерным, что им можно было спокойно пренебречь. Колодец под фермой моста и шахту коллектора разделял пятнадцатиметровый соединительный тоннель, в который вряд ли кто рискнет соваться без соответствующего снаряжения. Кроме того, как я уже говорил, тут в коллекторе шумновато, так что кричи, сколько влезет. толку от этого ноль итак все это время гасан торчит где то в районе верхней площадки у запертой снаружи чугунной крышки слышите мои перемещения естественно он не может зато прекрасно видит свет моего фонаря и наверняка держит наготове какую нибудь железяку чтобы Звездануть по кумбалу, как только я рискну вскарабкаться наверх. Да, звездануть, связать и допросить на предмет предмета несостоявшейся встречи. А потом отобрать мой прибор для автономного дыхания и попробовать прошвырнуться по нижнему уровню тоннелей по течению нечистот. Вот дебил ты, сычонок! Воскрикнув я, крепко стукнув себя по лбу. Ну, не дебил раз а? сидел тут, черт знает сколько времени, трагедию изображал. тут ты! Погасив фонарь, я спрятал его в карман и полез по лестнице вверх, останавливаясь через каждый метр и пытаясь вычленить из шума потоков посторонние звуки. Показалось. что там наверху раздался какой-то ляск металлом по металлу. Перед Гасаном у меня имелось несомненное преимущество. Он здесь впервые, а я тут неоднократно хаживал и довольно прилично ориентируюсь, даже в полной темноте. Он раздет и наверняка замерз до обморочного состояния, а я хорошо одет и накануне изрядно поработал веслом. разогнав организм для предстоящей схватки. Кроме того, я, в отличие от этого кабинетного работника, всю свою сознательную жизнь занимался тем, что собираюсь сейчас сделать. Однако, надо отдать должное шустрому говешнику. Он довольно ловко освободился от пут. Я так и не сумел сообразить, каким образом. Ему это удалось.